Глава двадцать Впрочем, бежать, сломя голову, я не собирался. Сперва стоило доучиться и хорошо подготовиться. Проф превзошел все свои пределы, создавая новые артефакты, используя новые методы. Все же использовать старые было бы бесполезно. Это существо просто вытянуло бы из них магию, а для мага-артефактора нет ничего страшнее, чем, не имея ни единого амулета, Остаться лицом к лицу с врагом. А значит, стоит обезопасить себя. Мне также пришлось поменять свои немногочисленные артефакты, хоть я и использую их крайне редко. Скорее, не у меня на самый крайний случай. Все же, хоть я и довольно неплохо разбираюсь в данном направлении, но это не мое. О многом просто забываю в пылу битвы, хоть оно и могло бы облегчить мне жизнь. Впрочем, слишком сильно полагаться на артефакты – «Тоже не стоит, если только ты не посвятил им себя без остатка. А я еще молод, и если есть возможность, лучше развивать свои естественные силы». Не одними лишь занятиями я был занят. Ведь не стоит забывать, что ко мне вернулась магия, а значит, возможность спокойно исследовать город. Я старался узнать как можно больше полезной для меня информации, Начиная, естественно, с любых магических знаний и заканчивая информацией о ценах на рынках. Ведь не стоит забывать, что если все удастся, то я смогу наладить торговые отношения с местными. И лучше сразу знать местные цены, чтобы не быть обманутым. Да и заранее продумать, что можно тут покупать, чтобы перепродать дороже в других королевствах. Деньги любят счет. Посетил я и парочку ювелирных лавок. И скажу честно, мастерам с поверхности было далеко до местных специалистов. И в первую очередь в мастерстве огранки камней. Я еще никогда не видел настолько превосходные работы. Одна подвеска в ювелирном меня больше всего заинтересовала. Понравилось, господин». Улыбаясь, вышел из-за прилавка подземник. «Это одна из лучших работ нашего мастера». «Сделано из лунного серебра лучшего качества. Вы только посмотрите, какая качественная и кропотливая работа была проделана!» «А что за камень?» – остановил я его словоблудие. «Солнечный камень. Весьма редкий и дорогой минерал. А уж как гармонично он сплетается с серебром. Вы только посмотрите, как они играют на свету!» Поднял он подвеску прямо к кристаллу, освещающему помещение. и комната тут же заблестела отцветами от драгоценного камня. Но даже не это на самом деле заинтересовало меня. Я ведь никогда не был склонен к покупке красивых, но бесполезных побрякушек. Нет, куда интереснее было то, что внутри камня я ощутил магию. Причем это был даже не артефакт. Нет, это была собственная магия камня. И именно эта магия напомнила мне... об одной симпатичной блондинке. Даже странно, что камень, наполненный маной, никто не использовал под артефакт. Но, возможно, дело в природе этой магии. Совмещать две стихии в одной вещи – не самое простое занятие. Так что проще было не создавать себе проблем, проще использовать нейтральный камень или содержащий стихии Земли. Благо, здесь их добывалось в избытке. Особо не торгуясь, я сразу же купил подвеску. Да, она была не такой уж и дешёвой. Вот только, судя по общему уровню цен, на поверхности она стоила бы в несколько раз больше. Однако деньги в данном случае не важны. Мне просто показалось, что она должна принадлежать одной конкретной девушке. И мой долг – свершить предначертанное. Выходил я из ювелирного в несколько смешанных чувствах. Он мне напомнил кое-что другое, заставив вспомнить прошлое. Ведь мое первое посещение ювелирной лавки в этом мире прошло совершенно по-другому. Тогда, нуждаясь в средствах, я продавал драгоценности. Сейчас же, наоборот, покупал их, не имея проблем с деньгами. Причем суммы этих двух сделок совершенно несопоставимы. Но жалеть об этой покупке я точно не собираюсь. Рынка рабов, кстати, я тут не увидел, хоть и проверил весь город. И это заслуживало капельку моего уважения. Уверен, в условиях местной жизни существование рабов даже было бы оправданным. Работать в глубинных штреках не каждый пожелает, даже за приличное вознаграждение. И рабы в данном случае, ой, как пригодились бы. У них-то выбора нет. Впрочем, эту проблему тут решали иначе. Преступники существуют в любом обществе. И в подземном мире они, конечно же, тоже были. Вот только в условиях не слишком большого продовольственного запаса кормить и содержать нарушивших законы просто так никто не собирался. Но и убивать даже за мелкое правонарушение было бы через Именно поэтому все преступники отрабатывали свое наказание в шахтах. И чем сильнее повинность, тем глубже находилось их место работы. «Весьма практично. Мне нравится такой подход». Про тренировки теневой магии также не стоило забывать. После долгого отсутствия магии необходимо было все проверить и вновь привыкнуть к этой энергии. Конечно, прошло не так много времени, чтобы забыть все, но освежить память будет не лишним. Именно поэтому мы возобновили спарринги с Артуром. Иногда даже удавалось затащить и профа. Вот только против этого Зубра шансов даже у нас двоих одновременно не было. Мало того, что его артефакты не давали нам работать в полную силу, так еще и зная все наши сильные и слабые стороны, он умело играл на них. И если на такое способен совсем не боевой маг, то я даже не представляю себе сражение с действительно умелым магом, специализирующимся на битвах. Боюсь, как бы мне не везло раньше с противниками. Но пока эта планка для меня слишком высока. Нет, убить-то я его наверняка смогу. Да, из-под тишка, со спины, или используя другие уловки. Но в прямом бою... Это вряд ли. В общем, дел было очень много. И не на все хватало времени. Впрочем, это как всегда. Время неумолимо бежит, не сбавляя свой ход. Возможно, и существуют маги времени, кому доступны манипуляции с этой могущественнейшей материей. Вот только про таких магов я никогда не слышал. Хотя бог времени все же существует. Даже не знаю. Предложи мне на выбор магию теней или времени, чтобы я выбрал. Но это и не так важно. Лишь глупые фантазии». После долгих размышлений мы с профом кое-что все же придумали для решения нашей проблемы. И сейчас я искал подходящий материал для изготовления артефактов, что могут помочь. Это лишь предположение, но, думаю, скоро мы сможем проверить его на практике. Несмотря на множество дел, слишком долго задерживаться тут тоже не стоило – Так можно до бесконечности учиться, боясь, что самой малости тебе не хватит, и недостаток сил или знаний станет фатальным. Поэтому совсем скоро мы уже были готовы выдвигаться, сразу после состоявшегося между мной и Хардом разговора». «Значит, вы решились?» С блеском в глазах уточнил глава. «Да», — лишь оставалось кивнуть мне. «Уверена, что все получится». Боюсь, если вы сделаете вторую попытку, то все может моментально завертеться. И не факт, что будет возможность сделать третью попытку. Тянуть больше нет смысла. Нужно пробовать. А там уж как получится. Ладно. Тяжело вздохнул он. Если вы говорите, что готовы, то я поверю. Да и другого выбора у меня нет. Тянуть действительно больше нельзя. Пора действовать. Иначе будет слишком поздно. Мы отправимся завтра. Хорошо. Я прикажу моим людям подготовиться. Сейчас нужно быть готовым ко всему. Они защитят вас от недоброжелателей». Я видел, что он опасался повторения прошлых событий не меньше моего. Но, как и сказал, выбора особого уже не было. Нельзя было больше ждать. Пришла пора действовать. Вновь с нами направилась группа воинов под командованием племянника главы. Только вот в этот раз ни о какой скрытности не было и речи. Все же, хоть это было и не так явно, но мы всегда были под наблюдением. И наша пропажа сразу бы дала понять, что происходит. Именно поэтому наш отряд был дополнительно усилен, и большая его часть осталась охранять единственный проход к нашей цели. Возможно, могли бы отправить еще больше, но в условиях текущей обстановки было бы слишком опасно сильно оголять защиту внутри города. Этим ведь тоже могут захотеть воспользоваться. Уничтожит клан ближайших сподвижников короля, а следом за ним и ему не поздоровится. И вот, вернувшись назад, мы застаем на тропе совершенно другого подземника, причем не так дружелюбно к нам настроенного. Да и с ним у нас договора не было. И вот наступило то время, когда я вновь стоял на том месте, где еще совсем недавно находилась теневая стена, снятая мной. Впереди была еще одна защита, но уже куда более неприятная. И пора было с ней разобраться. «Итак, как вы собрались решать эту проблему?» — хмыкнул вышедший чуть вперед Ким. Надеюсь, не как в прошлый раз? Есть один вариант. В первую очередь нам стоит защититься от подобного воздействия. И вот тут нам помогут новые артефакты. Я слегка доработал их защиту так, что энергии нас лишить не должны. Или, по крайней мере, расход значительно снизится. Достал проф из сумки небольшие камешки и раздал их нашим друзьям. Хотя «доработал» — это не совсем верное слово. Я бы даже сказал, скорее, откатил к первоначальному варианту. Потомки первых жителей усовершенствовали творение своих предков. Вот только от некоторых функций они избавились в пользу более нужных. Однако, по всей видимости, истинная цель защиты ими была утеряна. И вот ее-то я и восстановил». Конечно, эти артефакты будут куда действеннее, чем были в древние времена. Во всяком случае, я надеюсь на это. Добавил я. У нашей охраны есть собственные. Проф поделился своим открытием с нашим временным учителем. А то самому делать столько артефактов было бы весьма трудозатратно. Да и особого секрета тут не было. Главное знать, с чем собираешься бороться. Понятно. Это, конечно, хорошо. Но как мы в итоге проникнем внутрь? Не пройдем же сквозь защиту напрямую. Усмехнулся он в своей шутке. Поперхнулся проф. Только не говорите мне, что я угадал. Смотрел на нас ошарашенными глазами воин. А если не сработает? Не беспокойся. По всем расчетам все должно быть в порядке. Хотя лучше бы проверить, так сказать, на живой цели. Не успел я договорить. Как слушавший наш разговор Харт приказал одному из своих людей двигаться вперед, и тот подчинился. Возможно, это немного неэтично, проверять путь живым человеком. Вот только влезать в местные взаимоотношения я не собирался. Хотя мы сперва собирались проверить на животном. Конечно же, не на Куру, я бы его ни за что не отдал. Вот только животное могли не тронуть, а среагировать. только на человека. И это еще одна причина, почему я не вмешался. Это цинично, но я не собираюсь рисковать своими друзьями, когда это могут сделать неизвестные мне люди. Да, возможно, я не очень хороший человек, но такова жизнь и таковы мои принципы. Жизнь моих товарищей для меня всегда будет важнее даже сотни жизней незнакомых мне людей. Стражник с заметной дрожью продвигался вперед, пока практически не уперся в черную стену. Он обернулся к своим товарищам, ища поддержки. В его глазах явно читался страх, который он старался подавить. В ответ же он увидел лишь подтверждающий кивок от своего командира. Вздохнув, подземник вступил внутрь, чтобы через мгновение погрузиться полностью. Казалось, человек просто исчез, как будто его никогда и не существовало в этом мире. Не знаю, сам ли он решился на такой шаг, или исполнение приказов, даже ведущих к возможной смерти, как-то контролируется. Но такая решимость заставляет уважать этого человека. Проходит минута, другая, но ничего не меняется. Я недоверчиво гляжу на Харда, но тот спокоен. «Значит, продолжаем ждать». Лишь спустя еще пару минут тени на защите начали колебаться, расступаясь перед выходящим изнутри силуэтом. Это был тот же солдат, и он вернулся. Впрочем, внешность бывает обманчива, и я внимательно следил за ним, заодно проверив магическим зрением. «Кто знает, на что еще способна та тварь?» Вдруг она может даже захватить тело человека? Пропустить такую опасность не хотелось бы. «Командир, докладываю, путь свободен и безопасен», отчитался солдат, подходя к своему отряду, обменявшись предварительно кодовыми фразами. Харт тоже не дурак и учел подобный вариант развития событий. «Сильно сомневаюсь, что за такое короткое время можно еще и считать всю память человека, если это вообще возможно. «Молодец, боец!» показал свою улыбку Харт. Теперь стало понятна причина задержки. Он проверял безопасность дальнейшего пути. Ведь даже если тебе удастся преодолеть защиту, то кто знает, что ждет впереди. Не хотелось бы умереть от банальной ловушки или попасть в засаду. Да, остается еще множество опасностей, но с ними будем разбираться. по ходу возникновения. Узнав подробности и составив план действий, мы решили не задерживаться дольше необходимого и двинулись вперед. Группа охраны разделилась на два отряда, начиная нашу колонну и заканчивая ее. Именно так, один за одним, мы стали проходить вперед, преодолевая казавшуюся неприступной защиту. Такое точно не прошло бы с первой снятой мной теневой стеной. Не та структура и свойства защиты. Но вот в данном случае это был идеальный вариант. Это были не совсем тени. Иначе я бы сам их смог спокойно преодолеть. Нет, это было нечто иное, куда более злое и жаждущее лишь одного – поглощать любую энергию вокруг себя. Во время Перехода я почувствовал лишь легкий холодок, пробежавший по моему телу. Защита работала просто превосходно. Ни капли моей магии не было потеряно при соприкосновении с данной стеной. Тьма, заславшая мне глаза, сквозь которую даже я не мог видеть, вскоре расступилась. Перед нами предстало весьма интересное зрелище. Узкий проход почти сразу заканчивался, и следом за ним был огромнейший зал с осыпавшимися от времени каменными украшениями на стенах. Множество фресок украшало потолок и стены. Все они хоть и были похожи, но явно созданы разными людьми. У каждой чувствовалась своя индивидуальность. Впрочем, большинство из них были слишком сильно повреждены, чтобы даже подумать об их восстановлении. А ведь в изображениях можно было увидеть множество различных сцен, повествующих об истории подземных жителей. Вот только это хоть и представляло историческую ценность, для меня сейчас было совсем не важным. Куда более интересным было наличие огромного количества каменных статуй подземников, что занимали почти все видимое пространство зала. Я даже примерно не мог сосчитать их число отсюда. Сотни, а может даже тысячи фигур. Лишь небольшой проход по центру был свободен. Чем-то мне это напомнило... Теракотовую армию великого китайского императора Цин Шихуанди. Хорошо, хоть предки местного правителя смогли продолжить свою династию, в отличие от того, о ком я подумал. Две совершенно разные личности, но в чем-то они были похожи. Несмотря на различия эпох и даже миров, кое-что все же остается неизменным. И это чувство людей, какими бы они ни были. Мне же шагая вперед. Остается лишь надеяться, что это не големы, готовые ожить в любой момент и уничтожить вторженцев. Пусть уж лучше у этого первого короля будет мания величия, чем паранойя. По крайней мере, магии я в них не ощущаю, хоть это успокаивает. Чем дальше мы продвигались, тем больше деталей окружению давалось увидеть. И тем сильнее я чувствовал сконцентрировавшуюся магию, И она была прямо на нашем пути. Главное ждало нас впереди, в дальнем углу этого зала. Пустое пространство, в центре которого стояла загадочная высокая фигура, окутанная тенями. И, похоже, она ждала нас.